Глава третья. После ухода Софьи внутри будто все оборвалось. но душе вдруг появилась какая-то необъяснимая тоска. Вот я знаю человека всего несколько часов, а уже к нему привык. К его голосу, к его теплоте, к его правой руке, которую успел подержать не больше 20 минут. а да, может, и меньше. Навстречу мне шли другие люди, такие же незнакомые, странные, себе на уме. Вот только этих людей я больше никогда в своей жизни не увижу. Как минимум не запомню. А Софья сегодня в 19.00 сыграет главную роль в моей пьесе. Возможно, если бы она была кем угодно другим, но только не главной героиней моей истории... Я бы не придал такого значения ее красоте. Цветок, растущий в чужом саду, прекрасен, но в него можно и не влюбиться. В своем же саду он постоянно у тебя на виду. Воле-неволе либо даешь ему имя, либо обесцениваешь его красоту. Софья, я дал это имя, хотя внутренний голос, который чаще всего меня не подводил, говорил мне, что зря, что я пожалею. Вот подумай, Стас, трезво подумай. Она легкомысленно, раз позволила отдать себя первому встречному. Ты не знаешь, сколько таких стасов у нее случалось до тебя. Она умна, потому что, как ни крути, она женщина. Она тебя издалека видит насквозь, а ты ее в упор не видишь. Двусмысленные фразы, протест против нормальных человеческих отношений, когда двое людей словами говорят о своих намерениях и чувствах, актерский талант. О, как она играет изящную, загадочную, холодную, недотрогу. Она умеет себя подать как святыню, которую сколько ни касайся, сколько не сжигай, не осквернишь, не сожжешь. Она актриса, одаренная, чертовски умна. Если ты думаешь, что она захочет быть твоим идеалом и каждый прожитый день доказывать тебе это, то ты либо псих, либо идиот. Вспомни князя Мышкина и Настасью Филипповну. Ты хоть и не дочитал до конца эту книгу, но прекрасно понял, о чем именно идет речь. Сложно жить, когда ты умный, но тебе этого не понять. Может быть, ты и прав, но с другой стороны. Что, если я первый такой? Что если она просто влюбилась в меня по уши и ведет себя так странно? Кто знает этих девушек? Что если она Лариса из жестокого романса, а я Паратов? Только я не собираюсь разбивать ей сердце и доводить до отчаяния. Что если так? Не спорю, если бы ты был как Паратов, то да, разговора нет, но ведь ты вылитый Карандышев. Вот кто ты. Одно лицо. И если ты продолжишь этот спектакль, то получится нечто похожее на жестокий романс. Да ну тебя, Карандышев. Это как нужно себя не уважать?» Вот и я постоянно спрашиваю себя об этом. Пока продолжался этот диалог внутри меня, я понял, что чертовски проголодался. Нужно было срочно навестить любое заведение общественного питания и заказать себе слона. Невский гудел, как чайник. Когда заходишь за угол, сворачиваешь на любую улицу, то первые секунды такое ощущение будто оглох. Перекусив в первом попавшемся скромном кафе, перекусив, прошу заметить, нескромно, Я с набитым желудком отправился бездумно бродить по северной столице, наслаждаясь фасадами величественных домов, восхищенными лицами новоиспеченных туристов, атмосферой этого сравнительно молодого города. И, конечно же, я коротал время до главного события этого дня, моей постановки, моего дебюта на большой сцене. Прошу прощения, не подумайте, я не попрошайка, хотя, по вашему мнению, я могу сейчас выглядеть примерно так. Не смотрите, что у меня красные глаза, я не употребляю, просто несколько ночей подряд не спал. Простите, а что вам, собственно, нужно? Передо мной стоял невысокий молодой человек, брюнет, примерно моих лет, с длинными, но ухоженными волосами. Его лицо было изможденным, замученным, в глазах полопались капилляры, но, несмотря на усталый и разбитый вид, его взгляд был полон счастья. И что самое странное, из-за чего все прохожие, и я в том числе, на него косились – Он был в синем докторском халате посреди Невского проспекта, понимаете? Кого на Невском не встретишь, но чтобы в халате, это уже перебор. У меня родился сын. Рассмеялся парень, да так, что чуть не заплакал. Серьезно. Редко увидишь такое зрелище. Я вас поздравляю, чем я, собственно, могу вам помочь? В это трудно проверить, честно. Я бы и сам, наверное, не поверил, но я потерял кошелек. О, знакомая песня. Я ожидал услышать примерно нечто подобное. Собрался было молча уйти, но он меня остановил. Вот мой паспорт. Он протянул мне красную обложку с документом. Я всего лишь хочу одолжить у вас 80 рублей. Этой суммы мне будет достаточно, чтобы доехать от московского вокзала до Колпина. Там живет моя теща, а дальше я уж сам совсем разберусь. Если вы изволите мне помочь, то клянусь, верну вам в 10 раз больше, когда вернусь за паспортом. Такое событие! Родился первенец. И вот какая-то мелочь старается испортить мне день. Без проблем. Я без колебания вытащил из 500 рублей и протянул ему. Увы, мельче денег не было, да и не хотелось ходить куда-то менять. На 500 рублей я не обедняю, а этому человеку будет в самый раз. Нет, это много, мне достаточно всего... Я вас услышал. Во-первых, заберите свой паспорт, мне он не нужен. А во-вторых, если надумаете меня найти, приходите сегодня в Театр Ленсовета в 19.00. Там будут ставить мою пьесу. Тык вы драматург?» Мужчина очень искренне удивился. Его привел в недоумение тот факт, что собеседник, а именно я собственной персоной, драматург. «Берите эти деньги. Поздравляю вас с первенцем. Как назвали?» «Леонард. Я всю ночь и все утро присутствовал на родах. Худеньким родился. Всего 340. Он взял деньги и спрятал в карман вместе со своим паспортом». Его серые стальные глаза пристально смотрели на меня какое-то мгновение, а потом он сказал «Спасибо. Храни вас Бог». «И вас». Он молча направился в противоположную от меня сторону. Я из любопытства оглянулся. Он прошел всего пару метров, а затем со всех ног побежал. До премьеры оставалось больше пяти часов, а потому я решил прогуляться до конца Невского, вернее, до его начала. «Пройтись по Дворцовой». Улыбнуться ангелу-хранителю города. В Петербурге лето почему-то пахнет осенью. Мне кажется, что и весна пахнет осенью. Петербург непостоянный, и каждое мгновение разный, как загадочное существо под названием женщина. Еще несколько минут назад ярко светило солнце, даже припекало, а сейчас над головой нависли тучи, в лицо подул холодный пронизывающий ветер, а на голову начали падать первые капли. Самое время раскрыть зонт, и в самом деле, не буду же я... Каждый раз прятаться в кафе. У меня здесь всего лишь полтора дня еще, а не целая жизнь впереди. Дождь стучал в зонт, сердце стучало медленно, ровно. Я смотрел на темную, неспокойную Неву. Вдалеке у Литейного моста проплывал теплоход, его качали волны, а зрители, похоже, в такую погоду сидели на закрытой палубе и укрывались теплыми пледами. Крейсер «Аврора» — символ северной столицы. Алые паруса уже, должно быть, прошли. Кстати, это же летний Петербург, и пусть ощущение, что осенний он обманчивый, как ода для влюбленного сердца. Белые ночи, заветные белые ночи. Как жалко будет спать этой ночью. В душе законченный романтик, пока здравый рассудок не слышит. Не поспать этой ночью, Стас, значит, весь последующий день находиться в разбитом состоянии и сидеть на кофе. Это войдет в привычку, нарушится режим сна, и писательский труд будет менее продуктивен. Тебе нельзя не спать сегодня ночью. Что за глупости, и детский сад? Может быть, Маша, хотя нет. Не нужно. Зачем себя уговаривать на меньшее, если больше греет внутри дает надежду? Но надежду на что? Я хочу всего лишь еду насладиться. Я не хочу ни секса, ни романа, ни детей. Всего лишь момент, как кадр из мелодраматического фильма. Погладить волосы, подержать за руку, поцеловать и уснуть с ней в обнимку. Больше мне ничего не нужно. На всякий случай я решил вернуться в отель и эти несколько часов до спектакля отдохнуть, набраться сил. Прошлую ночь я практически не спал. Поездка в аэропорт Ниццы из деревни, перелет. А вдруг эту летнюю ночь я проведу на Невском проспекте или у Невы? Или на какой-нибудь крыше, глядя на тот же Невский проспект, или Литейный, или на Владимирский собор, или на Казанский, а может быть на Эрмитаж? А вдруг... Я молод, свободен и чертовски талантлив. Чем не собеседник для красивой петербурженки в белую бессонную ночь? Будильник зазвенел в 18.00. Если бы не постановка моей пьесы, если бы не Петербург, я бы, возможно, проспал до самого утра, а может быть даже и до обеда. Дождя за окном не было слышно, и на том спасибо. Я усилием воли заставил себя встать с кровати и сходить в душ. После прохладного, отрезвляющего душа я окончательно пришел в себя. Вечерний Петербург не менее прекрасен, чем дневной или безлюдный ночной. Но лично мне больше нравится пустой, будто забытый богом и людьми, по-прежнему величественный и красивый ночной немой город. В этом есть особая атмосфера, свой кайф. Когда тебя никто не толкает в спину, когда ты находишься не в постоянном улье жужжащих, вечно куда-то несущихся пчел, а когда свободным прогулочным шагом идешь по Невскому проспекту, а навстречу тебе только ветер или редкие одинокие прохожие. Чаще всего молодежь, возвращающаяся после гуляний. Они не толкнут, они пройдут тихо, как привидения, и также бесследно исчезнут. Я люблю город-призрак, чтобы вокруг ни одной живой души, ни разговоров, ни шума машин, ничего. Только я и мои мысли. С этими размышлениями я подходил к театру Ленсовета Около него сегодня вечером собралось много народа. Интересно, они пришли на мою постановку или во втором зале, в это время будет идти другая? Когда я пробивался через толпотворение дымящих курильщиков, мне хотелось, чтобы все эти люди в этот момент заметили меня и посмотрели с восторгом в глазах, как на восходящую звезду, знаменитость, автора шедевра. Но все вокруг продолжали заниматься своими делами. Кто ел бутерброд с колбасой и сыром, облизывая руки? Увидеть это у входа в театр – особое наслаждение. Кто просто молча курил и смотрел на автомобили? Кто стоял за компанию с курильщиком и рассказывал ему последние сплетни, байки, просто убивая время в ожидании, кто-то пил газированную воду и читал книгу, вдыхая сигаретный дым? Но никто из присутствующих у входа не воскликнул. «Браво, это же сам Станислав!» «Можно ваш автограф? Можно одну левую перчатку, которую вы надеваете каждое лето, когда проводите в Питере? А можно заглянуть вам в рот, пожать руку, а потом месяцами ее не мыть? Можно?» «Конечно, можно. Лишь бы кто предложил». «Интеллигентнейший!» Ко мне обратился дедушка, которому я случайно наступил на ногу, когда открывал дверь. «Не могли бы вы быть свиньей в каком-нибудь другом месте? Это ведь театр как-никак». «О, молодежь пошла! Сталина на вас нет!» «Прошу прощения, я случайно». «Эй, козёл, ты что, дедушку обижаешь? Он воевал за нас, горе от ума невоспитанное». «Я случайно, я попросил прощения. Но крупного высокого мужчину, курившего возле того самого рокового дедушки, мы извинения не устроили». «А если я случайно тебе в морду дам?» «Да, честно признаться, такой поворот событий меня, мягко сказать, обескуражил. Я ещё не понял, как реагировать» опуститься до его уровня и схлестнуться в словесном поносе или быть собой интеллигентно получить в морду?» «Да, выбор предстоял не из легких». «Дай ему первым в морду, Стас». «Нет, насилием ты ничего не решишь. Помню всегда об этом. Насилие и агрессия — это утопия, ведущая мир в бездну». «Ну давай». «Дай мне в морду случайно». С азартом в глазах улыбнулся я. Человек-шкаф, иначе не назовешь эту тушу злобы и культурности, подошел на несколько шагов ближе ко мне. Потом в какой-то момент мне в нос прилетел кулак. Я лежал на холодном асфальте, смотрел на затянутое тучами небо. Наверное, скоро начнется дождь. Да что, полнейший идиот?» Мне представилась картина, как этот самый дедушка начал избивать своего защитника. В любом случае он возмущался. Я потихоньку начал вставать. Кто-то в толпе крикнул, что вызовет полицию. Женский голос. Вечно женщины из мелкой проблемы сделают трагедию всей жизни. «Тебя, скотинок стенки вы поставите, и семья твоя не уплачивает пособие, фашист! Он мне на ногу наступил, придурок, а не в карман полез!» «Где прежний Ленинград, люди? Где люди? Где культура?» «Отец, я с тебя заступился вообще-то, спасибо сказал!» «Спасибо?» Я тебя должен благодарить за то, что ты, как баран, пошел на молодого пацана в два раза меньше тебя самого. Ударить того, кто слабее, на это много отваги не нужно. Ты бы еще меня ударил. А попробуй защитить разбитый взвод из трех человек, включая тебя, командира. Попробуй есть собаку, которую гладил пару часов назад. Своего чертова друга. Попробуй этим семью свою прокормить, чтобы не сдохнуть от голода. Заступился. Защитил. Своего от своего, брата от брата. «Папаш, война закончилась давно, не начинайте». «Нет, говнюк, война продолжается! Каждый прожитый день!» «Просто раньше было легче фашиста от своего отличить. По одежде, по языку. Да они этого никогда не скрывали. Раньше было легче. Хуже этой войны уже не будет, когда можно было трех кошек съесть. Старую собаку, которую поил коровьим молоком еще тогда, когда сам ходил срать под стол». А сейчас получай пенсию 5 рублей в месяц, пять тысяч, то бишь. Собаку и котов во дворе не съешь, так как на тебя косы посмотрят, осудят. Побьют, чего хуже, может еще сбросить фонтанку. Ты говоришь, что войны нет. Вы меня извините, но можно я пройду внутрь? Спектакль должен был уже скоро начаться, а мне еще требовалось сходить в гардероб, умыться, вытереть кровь с носа. Надеюсь, он мне его не сломал. В любом случае, кровь пока не останавливалась. Я поднял голову высоко и смотрел на петербургское небо. Романтика. «Стой, где стоял!» командирским голосом приказал мне дедушка. Я не стал возражать. «Говоришь, войда закончилась? Возьми пять рублей. Ну, пять тысяч. А сто рублей сейчас стоит пачка сигарет. Сколько пачек можно купить на пять тысяч рублей?» «Пятьдесят». Причем здесь это все? Слушай, отец, давай, я понял, что не нужно было тебя трогать, ты понял, что не нужно было мне на свет рождаться. Все. Мне нужно выступление». На ну, выступление тебе нужно? А зачем? Немцы не ходили в театры, но, тем не менее, прекрасно могли крутить наши головы голыми руками. Они находились и среди нас, но их было в нашем роду значительно меньше. «Ты меня назвал немцем, дедок?» Задиристо произнес этот неуместный молодой человек. Ну, назвал! Можешь бить? А что тебя так возмутило, что аж скулы задергались? Закрой рот и слушай! Как-то неестественно твердо и пронзительно сказал дедушка. Если человек с 20 лет привык выкуривать одну пачку в день, сколько пачек ему нужно в месяц? Ладно, не отвечай 30. Ну, кури человек гуляет по малой садовой, никого не трогает. А к нему подходит ахузок, возраста такого же, как тот парень, которого ты ударил, и спрашивает. «Эй, дед, есть закурить?» «Уже день не курил, лавы нет». И этому парню человек, гуляющий по Малой Садовой, отказывает. Почему отказывает? Хотя бы потому, что нет ни грамма совести и уважения к старшим. Подходит другой. «Батя, есть сигареты? Курить хочется?» Человек сигареты спрашивает молодого человека. «А чё тебе курить-то хочется, дитя? Ты хоть служил?» «Тот отвечает ему, а чём мне служить? А что, дурак полный, чтобы в армию идти? Не гони деда, с бабками худо!» «Ну, это уже мотивация дать тунеядцу сигарету. А потом оказывается, что у сленг такой. Не с женщинами у него плохо, а с деньгами. О чём это я? Работать не хотят молодые». Сигареты ходят по улицам, просят. Некоторые с протянутой рукой стоят у метро. Другие ходят по электричкам с гитарой. Талант свой за три с половиной копейки дарят. Но работать не хотят. Работы, говорят, нет. А и Жорский завод? А Кировский завод? А машиностроительный? Только у стариков сигареты стрелять и умеют. Ну ладно. Итого у меня стоится 2 рубля. Две тысячи. А знаешь, сколько стоит килограмм куриной голени сейчас? 300 рублей. «А макароны, а греча?» Мой обидчик не выдержал этой дискуссии. «До свидания». Он повернулся к деду спиной и пошел внутрь. Скорее всего, мы уже опоздали, так как кроме нас троих, а теперь уже и двоих, у театра никого больше не было. Я решил остаться, раз что опоздал. Чего бежать за уходящим вагоном? Даже если он построен собственными руками. «На какую постановку вы хотели пойти?» Обратился я к Седому низкорослому мужчине с голубыми и добрыми глазами. Кровь перестала хлестать, как из ведра. Последние несколько минут я просто вытирал ее рукавом своей белой рубашки. Паршиво выглядишь. В таком виде тебя все равно бы не пустили в театр, ну ладно. Пусть оккультура выводится те, кому это больше нужно, — улыбнулся он. Да и то я считаю, что этот балбес пришел за компанию. На что я купил билет? На «Мы мертвые». Он шел на мою пьесу. Это был восторг. В области живота приятно защекотал. Он хотел посмотреть мое творение. «А вы?» Его обращение ко мне на «вы» привело меня еще в больший восторг. «Я тоже на «мы» мертвые». «Мне вот хотелось посмотреть спектакль. Если это то, что я в себе изо дня в день ношу на протяжении десятков лет. Видя, как мои товарищи умирали в одной канаве со мной...» Я ощущал себя более живым, чем сейчас. Тогда мы боролись за жизнь, а сейчас мы не боремся. Хотя сейчас стоит, как никогда. Я думаю, пьеса не об этом, — улыбаясь, сказал я. Как думать, нос цел? Если он у вас изначально был кривой, тогда да. Мое лицо напряглось, в горле от его слов возникком страха я сглотнул. Шучу, перелома нет. Да бог с ней с постановкой, в следующий раз приду. Я хотел сказать этому парню, что сейчас голодному не позволено есть собак. Им подают только хлеб. И за кусок хлеба эти человеки съедают друг друга. Не берите в голову мои слова про Сталина. Просто я не привык к тому, что культурные люди наступают на ногу, а бескультурные сломя голову несутся в театр. Как-то все сейчас перевернулось с ног на голову, и я никак не могу освоиться, сколько бы ни пытался заставить». Мы все точно мертвые. А вот от того, что нам положено просыпаться в шесть лишним утра, мы гадим едой, едим, гадим другим, гадят нам, ходим по городу, стоим и спим. Не за это я боролся сорок первым, сорок вторым, сорок третьим, сорок сорок пятым. Не за то, чтобы мне бросали в лицо 5 рублей. Да ладно с деньгами, я работаю, занимаюсь бутылочным бизнесом, знаете ли. Какие никакие деньги. Собираю баночки, металла, иногда нахожу телефоны, зарядки, но речь не об этом. Не за то я ел сырых котов, жареных мышей, что парень в четыре раза моложе меня просил меня по одной копейке каждый день. Не за то я боролся за Великий Ленинград, за всю великую страну, чтобы жить как забытый всеми бездомный. Знаете, наверное, хорошо, что многие из нас не вернулись домой. Так нельзя говорить, я понимаю, но... Я и сам много лет не рад, что вернулся. Ладно, пойду я. Дождь собирается, похоже на то, а я зонт не взял. Подождите, я достал портмоне и вытащил оттуда пять рублей, сотню евро, так как остальные деньги оставил в отеле. Возьмите, пожалуйста, на 30 килограмм курицы. Бросайте курить. Он посмотрел недоверчиво мне в глаза, а потом перевел взгляд на деньги. «Спасибо за Петербург, дедушка!» От удивления старик даже не знал, что и ответит мне. Он ненадолго застыл на месте. Кажется, таких слов ему давно уже не говорили. «К черту!» Сказал он, молча взял деньги и медленным шагом удалился прочь. Я обернулся и смотрел, как он шагает по Владимирскому проспекту, глядя себе под ноги. Он шел в сторону Владимирского собора. Теперь я остался без своего места в зале, хотя, возможно, если бы я настоял, то меня бы тихо пропустили, несмотря на грязную рубашку, совершенно непрезентабельное лицо и слегка потрепанный сзади пиджак. Но, может быть, и нет. Просить я не стал. А еще я остался без денег, хотя был до глубины души рад, что отдал их дедушке. Это зажигало. Я испытывал чувство, подобное счастью, такое же, как сегодня днем, когда меня взяла за руку Софья. Идентично божественному чувству. Да, я один у входа в театр. Да, я получил кулаком в нос. Да, начинается дождь, темнеет, но мне хорошо на душе, как никогда хорошо. Я влюбляюсь в тебя, Петербург, снова. Что мне сейчас делать? Подождать Софью? Зайти внутрь, укрыться от дождя и пугать своей физиономией бедную пожилую кассиршу вместе со зрителями, вышедшими на ближайший антракт? Или лучше сходить в номер, привести себя в порядок, переодеться? Наверное, правильнее будет второе. Идти совсем недалеко, и денег возьму заодно. Гулять в Петербурге без денег могут себе позволить только истинные петербуржцы. Я себе подобную роскошь позволить не мог. Тем более, что хотел пригласить на свидание Софью. Как она там, интересно, играет? Наверное, отлично, ведь меня рядом нет. Нет для кого стремиться играть еще лучше и переигрывать. Сонечка. Хотелось бы еще много раз услышать запах ее шеи. Правда, сегодня чисто физически это не получится. Из-за застывшей крови я не мог дышать носом. Здравствуйте. Ко мне подошел тот самый мужчина с длинными волосами, который просил денег на билет. Я о нем уже давно забыл. Что у вас с лицом? Может вызвать скорую? На его лице читалось не то глубокое удивление, не то испуг, а может и то, и другое одновременно. Но он точно был взволнован увиденным. Не нужно скорую, все в порядке, — улыбнулся я. По иронии судьбы, мы с вами встретились еще раз, это настоящее везение. Учитывая тот факт, что вы могли прийти немного позже или раньше, и проделанный вами путь оказался бы напрасным. Да, я знал, что опаздываю, и в последний момент подумал уже не ходить сюда, ведь шанс встретить вас был один из ста, но я рискнул. Да, вот, он протянул мне тысячу рублей. Я ждал вам 500 Это проценты за причиненное неудобство. Что ж, я не против, благодарю. И я без колебаний взял его деньги. Пять минут назад убыло, а сейчас прибыла с самой неожиданной стороны. Забавно. Как ваш малыш? Видели с ним сегодня еще раз? К сожалению, нет, завтра поеду. Нужно привезти много лекарств, молокоотсос. В общем, не сбивайте голову, это все мелче жизни. Сын это все. И у молодого человека снова загорелись глаза. Потрясающе. Видеть, как выглядят глаза счастливого человека. Я хотел бы пригласить вас в бар, если вы не против. Отпразднуем рождение сына. Да я и не против, если часа на два, а то у меня запланирована встреча. Только сначала нужно съездить в отель, а то, кроме вашей тысячи, денег у меня с собой нет. Нет, вы не поняли, я вас угощаю. Не нужно никаких денег, просто от души. Просто от души? Переспросил я. У нас в деревне не очень-то любят угощать друг друга. Продавать – да, давать на дегустацию – да, но чтобы вот так? От его предложения мне стало как-то не по себе. Привык, что за все в этом мире, что делается для тебя, нужно платить. Как иначе? Ну да, от души, соглашайтесь. Да нет, что за бред. Давайте я поеду в отель, переоденусь, возьму денег, а потом будете меня угощать от души. По-другому не хотелось бы. Вдруг он потом мне выставит такой счет, что нужно будет влезать в долги. Здесь уже город, люди другие, непонятно, что у них на уме. Вы меня этим очень обидите. Здесь у нас так не принято отказывать, если человек распахивает душу. Вижу, вы не из Питера анчушки в таком виде, меня точно пустят в бар?» «Конечно, пустят. У нас в городе не в таком виде ходят. Так что не переживайте за капли крови на лице и рубашке», — улыбнулся он. «Сначала я подумал, что вас хотели ограбить и отбили все внутренности, но теперь вижу, что пострадал только нос. А это не смертельно. Знаете, сколько раз я получал в нос? Не сосчитать. Кстати, меня зовут Алексей. Можно звать меня Лехой или Лешей, как тебе по душе. А тебя как звать? Стас». Очень приятно, Леша. Мы крепко пожали друг другу руки и даже обнялись по инициативе Леши. Спасибо, дружище. Сегодня в моей жизни стало двумя людьми больше. Это было сказано настолько искренне, что я растерялся. Да не за что. Только и пришло в голову. Егор, нали нам, будь добр, абрикосовые настойки. Хочу угостить одного хорошего человека. Это Стас, а это Егор. Очень приятно, — сказал я бородатому бармену, примерно нашего с Лешей возраста. У него были добрые детские глаза. Такое чувство, словно его не касалась жизнь. Или он шел по ней от неудачи к победе, улыбаясь. Голубые добрые глаза — такому человеку не барменом работать, а священником. Взаимно. Кивнул он и протянул мне через барную стойку руку. Я пожалую. Егор — отличный парень, знаю его много лет. Таких надежных людей сейчас днем с огнем не сыщешь, — добавил Леша. Бармен прищурился, разглядывая меня. «А что у тебя с лицом? Упал?» После этого вопроса они с Лешей засмеялись. «По-доброму, по-дружески». «Упал. Причем спиной к земле». Присоединился, и я к их веселью. Бар был, конечно, хорош. Негромкая джазовая музыка, подвальная атмосфера, полное уединение и отречение от всего белого света. В какой-то степени помещение можно было сравнить со средневековыми темницами, глухими забытыми камерами пыток. Такое чувство, будто попал в далекое прошлое. Нет, не по обстановке, атрибуты были достаточно современными, но по местному духу, по личному самоощущению. Да и вправду, за что так знатно получил, если не секрет? Да какой секрет? После первой стопки абрикосовой настойки я расслабился. Очень оригинальная вещь. Ничего подобного я никогда не пробовал. Хотя если смешать настоящее нефильтрованное бельгийское пиво с абрикосовым вареньем и медом, Возможно, получилось бы нечто подобное, но не факт. Просто наступил дедушке на ногу, а мужчине, который стоял рядом, это не понравилось. Вот и вся история. Ты же извинился перед дедом. Конечно, сразу извинился. Не, ну тогда тот мужик точно был неправ. Ну да, многие посчитали так же. Пиво продолжало расслаблять мое скованное тело. Ощущение, будто ног нежно касается прилив. Тогда не бери в голову. В Питере идиотов, как воды в Неве. «Как тебе настойка?» «Отличная вещь, честно. Не пробовал еще такого. Это радует. Егор, дорогой, подай нам, пожалуйста, настойку из сала с хреном». «Что?» — засмеялся. «Ты серьезно?» «А то. Еще бы не серьезно». «Это же доктор Мора, лучший бар Питера. Главная достопримечательность улицы Жуковского. Если хочешь залить от счастья или от горя свое брехало, лучше места тебе не найти», — улыбнулся Леша. «Ну, по крайней мере, так на двери написано». — А ты откуда, Стас? — Из Ницы, Точнее, из деревни под Ниццей. — А родился где? Что-то физиономия у тебя не французская. — Родился на постсоветской земле. — Исчерпывающий ответ, как гадалки сходил. — Ладно, не будем о тебе, все это не важно, лишь бы поддержать разговор и не утонуть в одиночестве. — Знаешь, друг, я перерезал пуповину вот этими руками сегодня утром они у меня так тряслись, будто я взялся за оголенный рабочий провод. Это не передать, это надо пережить. Я человек музыки, когда-то ходил по вагонам электричек, пел возле галереи со шляпой у нока собирал вокруг себя толпу, а иногда и нет. Музыка – дело не такое прибыльное, как считают многие. Музыка – это состояние души в первую очередь. Делая душой, зарабатывают очень немногие. Но многие зарабатывают в такси, на стройках, в магазинах за кассой, А потом возвращаются домой и живут душой. О чем бишь я? На философию потянуло. Хотел сказать, что нужно срочно посвятить песню сыну. Это больше, чем 22 тысячи рублей, накопленные на коляску с месячной зарплаты кассира. Он никогда не вспомнит, что я ему дарил коляску, но будет помнить, что я посвятил ему песню, понимаешь? Понимаю. Хотя, честно признаться, я ничего вообще не понимал. Заливайте брехал, мужики. Бармен вручил нам рюмки с подозрительно белой жидкостью. Точно ли это можно пить? Ладно, один раз на свете живем. И я залпом выпил этот напиток. Ух, невообразимое безумие, сказал осморщив лицо. А если более понятным языком? Как тебе настойка? Как мороженое из вареного лука, как каша из снега, как вода из дерева, совместили несовместимое. Да, это огонь. Вот-вот, знатная вещь. Знал, что тебе понравится. Слушай, Стас, у тебя есть жена? Нет. А, девушка, ну как сказать? замялся я. Как ей скажи. Я ее очень хочу во всех смыслах и не только пошлых, но не могу себе этого позволить, потому что серьезные отношения мне сейчас не нужны. А они никогда не будут нужны, Стас. В душе мы навсегда 18-летние. И в 25, и в 45, и в 60. Так говорил мой отец, так говорил ему дед, так говорят все вокруг, кому больше 18. Если в душе ты не ощущаешь себя молодым, тогда ты либо ребенок, либо покойник. Стар, сколько тебе лет? 25. А мне 29. девять. Старше своих лет выглядишь. Ты зарабатываешь деньги? Конечно. Этот вопрос показался мне странным. Достаточно, чтобы содержать себя и откладывать? Ну, в целом, да. У меня запросы весьма скромные. Значит, хватит, чтобы содержать себя, девушку, но не откладывать, если станете жить вместе или возникнет стремление зарабатывать больше. Женщину всегда нужно больше, чем нам. А если бы все было по-другому, мы бы всегда зарабатывали ровно столько, чтобы не помереть от голода. Все деньги, которые получаем свыше этого, это уже заслуга женщины. Хоть она и тратит большую часть, но суть-то уловил. Если всю жизнь вытаскиваешь свой отросток в самый ответственный момент, то в одно раннее утро можно обнаружить себя дряхлым одиноким старикашкой, с отвисшими грудями, единственная радость которого – ругаться с соседями и учить жизни непутевую молодежь. Хочешь жить в кайф, Стас? Бери на себя ответственность за каждый свой поступок. Трусы живут долго, но в страхе. Безумцы романтики проживают жизнь, убегают кирпича, вечно падающего на голову, но зато счастливо. Ты так говоришь, потому что дурманен счастьем. А ты споришь со мной, потому что не одурманен счастьем. Ты умный, продуманный трус. «Зарабатываешь много денег и будешь анонировать в одиночестве, потому что не в кайф трахаться с теми, кто любит твои бабки, а не то, чем ты являешься». «Понял». Я не стал возражать. Настойка салом и хреном умиротворила меня окончательно. Даже немного захотелось дремнуть. Я, когда держал на руках сына, рыдал. Рыдал так же сильно, как тогда, когда умерла бабушка. Не знаю, слезы сами лились. Хотя вроде и не нужно было плакать, это ведь радостное событие. А я с собой ничего не мог поделать, потому что эти 3 килограмма 140 грамм были самым прекрасным, что я сделал за свои неполные 30. Я плакал от того, что именно я отец этого самого любимого на свете человека. Внутри все настолько переворачивается за те минуты, когда головка малыша показывается на свет, что сходишь с ума. Хочешь, заливаешься смехом, а затем через полминуты кричишь и заливаешься уже слезами. И ничего с собой не можешь поделать. Никогда и ничего подобного я не испытывал даже под кайфом. Это выше и красивее всех самых вычурных слов поэтов, писателей, музыкантов, потому что свои чувства иногда удается облечь в текст, если эти чувства понятны. Но когда непонятно, умер ты или жив, дышишь или задыхаешься, смеешься или плачешь, это нет. Это должно остаться внутри, как первое в твоей жизни чувство, которое нельзя писать внятными словами и дать ему название. Можно приблизиться, но передать хотя бы на 20% нет. Вообще нет, клянусь тебе. Понимаю. Сказал я просто так, чтобы поддержать человека. А что я понимал? Если нравится девушка, если хочешь ее, как не хотел никого в жизни, влюбляй ее в себя, завоевывай, встречай ее с работы, интересуйся, как прошел ее день, только не надоедай. Действуй с напором, но не будь занозой в заднице. А если она уже твоя... Увози ее из Питера на другой конец земли, во Францию или куда там. Оборви все нити, связывающие ее со старой жизнью. Если она, конечно, готова идти за тобой хоть в пекло. А если она свободолюбивая птица, не загоняй ее в клетку, научись доверять. Любит, не предаст даже самым знаменитым музыкантам, о котором мечтает полстраны. Не любит, переспит даже с Васей Пупкиным, если он покажется ей интереснее тебя». «Знаешь, Стас, я много женщин перелюбил, ну, ты понимаешь, прежде чем встретил ту, с кем мне захотелось танцевать на каждой пьянке, говорить перед сном о многих вещах, о которых я ни с кем до нее не говорил, с кем я не боялся кайфовать в самый ответственный момент, потому что за нее единственную я готов был взять на себя ответственность. Как только я впервые увидел ее зеленые глаза, сказал себе, «Ну все, Леха, ты с ней точно переспишь». А когда она у меня после секса спросила, почему я такой холодный с людьми, не обидел ли меня кто-нибудь, может, в детстве? Ты понимаешь, она такое спросила. Я понял, что я от нее нужно не только мое имя, но и мое детство, и мои страхи. Я изначально с опаской с ней говорил. Не понимал, что ей нужно, но с каждым днем раскрывался все больше, и она меня не предала. Даже круче она мне помогла разобраться. Ладно, Стас, вижу, что ты засыпаешь, о другом поговорим. — А что у тебя за имя такое? Что из-за него тебя хотят? — Леха. Просто Леха. — Понятно. — Егор, будь добр, настойку из крови русалки. — А это что? — А вот попробуй и скажи, что она тебе напоминает. Твое здоровье. И мы с Алексеем осушили наши рюмки до дна. Настойка была намного крепче предыдущих. — Это же кровавая мэрия, разве не она? — Угадал. Но местная мэрия намного кровавее всех других вместе взятых так как наш уважаемый Егор добавляет в нее свой фирменный ингредиент. Что за ингредиент? Честно сказать, я был заинтригован. Кто бы знал, он не говорит. Сказал, унесу с собой в могилу этот секрет, да. Такой вот жадный жук. Слушай, Стас, а какой здесь триптиз? Кстати, сегодня после девяти начнется жара. Я-то человек женатый. Мне все это вот уже где. Насмотрелся, натолкался, налюбился. А ты оставайся, если хочешь. «У меня скоро встреча. Кстати, сколько времени?» «Восемь. Еще немного посижу и потихоньку двинусь к театру. Ты не переживай, Стасик, успеешь. Тут тебе дойти до конца улицы, свернуть на Литейный, пройти несколько сотен метров, и ты уже на Невском и у Совета. Ты плохо ориентируешься здесь, да?» «Не очень хорошо. Тогда я тебя проведу обратно». «Спасибо, Леш, буду благодарен». Что такое зажатый весь Стас? Расслабься, кайфуй, настойка это не Педро, ни героин, ни колеса. Все будет отлично, точно тебе говорю. Дайте обниму. И мы с Лешей обнялись. Давно у меня такого не было, чтобы незнакомец, просивший деньги на проезд, обнимал меня как родного, а еще и угощал превосходными настойками. Да таких не попробуешь на лазурном побережье. После последней настойки Леша стал еще более душевным и дружелюбным ко мне. Наверное, следующая стадия поцелуй в щеку. «Ты ее любишь?» Вдруг ни с того ни с сего спросил он. «Я ее знаю на несколько часов дольше, чем тебя. Какая, может быть...» Ты не ответил на вопрос. «Любишь?» «Я ее знаю всего несколько часов», — повторил я. «Да, она красивая. Она пользуется самыми вкусными духами. Ее рука очень теплая. Внутри все вздрагивает, когда я притрагиваюсь к ней». «Все вздрагивает? Ты хочешь ее? Хочешь ее везде и всюду?» Хочешь не ходить за руку, каждый день и слушать ее бредни, хочешь обсуждать ее проблемы, решать их, подбадривать ее? Я думаю, да. Вот лучше не думай, с чего ты вообще взял, что несколько часов недостаточно, чтобы понять, что с человеком хочется построить дом, родить детей и слушать целыми днями его голос? Как по мне, несколько часов вполне достаточно, чтобы выключить голову, отбросить все стереотипы и предрассудки. Забросить ее на плечо и отвезти на машине туда, где вы еще не были чтобы прожить те дни, которые каждый из вас никогда еще не проживал. Если хочешь ее, и если она не глупая, бери и увози. Люби, пока не вывернет наружу. Тебе всю жизнь 18, Стас. Более подходящего времени, чем сейчас, может и не быть. Ты думаешь, у нас будет вечно функционировать то, что стоит каждое утро после пробуждения, как доблестный солдат у Кремля? Я желаю тебе, брат, от всей души желаю». «Испытать однажды то, что испытал сегодня утром я. Если ты скажешь, нет, фу, я лучше в коридоре постою, то будешь просто трусом. А у трусов жизнь долгая, скучная, и им нечего вспомнить, понял?» «Понял. Я, как всегда, не стал возражать. Егорушка, пожалуйста, по рюмочке баранина напоследок нам. Пусть, дорогой гость, попробовать все самое эксклюзивное, что не попробовать нигде никогда». «Будет сделано», — послушно ответил бармен. Понравился он мне. Добрый, бесхитростный взгляд у него. «Не спрашивай, Стас, просто пей!» И мы дружно выпили эту жидкую баранину. На вкус стопроцентное козье мясо, только в разливном виде с небольшим градусом. «Страшно спрашивать, как ты все это делаешь?» Обратился я к бармену. «Все, я знаю свою меру, мне больше не нужно. Это черта, за которую не следует переступать». «Секрет. Ну не бойся, от моей настойки еще никому плохо не было». А в баре побывало уже много самых разных людей, даже таких, чьи контакты на вес бриллиантов. Профессия обязывает находить язык со всеми. Да и душа позволяет, если честно. Люблю я людей. По тебе видно. Он в ответ улыбнулся. — Ну что, Стасик, может, еще по душе пианистки? — О, нет, — пробормотал я. — Пусть душа пианистки останется тайной. — Хорошо сказал. — Да, я такой... И тут я понял, что больше не хозяин своего языка. Сейчас начну трепаться обо всем и сразу. Леш, благодарю тебя за выпивку, за это странное место. Да успокойся ты. Здесь я свои. Это тебе спасибо, что выручил в такой момент. Я правда потерял кошелек, когда ехал на метро с Васьки до гостиного двора. Можно было и до Маяковской, но я собирался зайти в один ювелирный магазин. Там, собственно, и обнаружил пропажу. Такие вот дела. «Хочу купить еще золотой кулон. Ну, это уж такое». «Совершенно не за что. Мне эти 500 рублей не делали состояния». «Друг!» Он снова протянул мне руку. Мы обменялись рукопожатиями, затем обнялись еще раз. И да, как я и ожидал, он поцеловал меня в щеку. «Береги себя, дружище. Всегда и везде береги». «Спасибо». Я слегка растерялся от таких слов. «И ты береги себя. Ну, и свою семью». «От души, Стас». Мой новый друг расплатился за нашу выпивку, мы вместе поблагодарили Егора за его заведение, за его душевную доброту, настойки, в которые он вкладывает душу и некий секретный ингредиент, и после этого с улыбками на лицах вышли из бара. Нос уже не болел.